Глава 11. Зелия. Беседа. А сам такой красивый, мундир весь выглаженный, и молоденький-молоденький, просто куколка, а не офицерик. Правда, на лицо израненный. Орден на шее солдатский. Не влезай, дай самой рассказать. Шеврон за ранение на рукаве, золотой кинжал и на шее орден солдатский, который за храбрость дают. Милен с войны вернулся, у его унтера такой был. Другой орден на груди, еще медалька и животное чуть выше живота. «Сама животное, саламандер!» Королевские рыцари такие носят. Его к нам лично государь послал. «С чего бы?» «Да к сноха у него на сносях. Скоро родит». Спросил и, дескать, «Узнайте, как там в народе рожают». Ну и его величество лучшего волшебника и послал. Говорит... Посмотри и доложи, как там бабаньки с детьми в родительном доме обихожены. Даром молодой волшебник осный, один раз посмотрит, сразу знает, кого родишь и от кого грешна тоже. И не говори, взгляд огонь, но добрый. Из кармана золота не глядя сыпанул, сказал: "Угостите бабаник, хошь чай, хошь ещё чем". Но местные, понятно, большую часть себе зажали. Не, не скажи. Нам тоже перепало. Чай господский, духовитый, вкусный, сахар, большой кусок и по бублику поднесли. Бублик ещё тёплый и сахарный, весь в маке, сразу видать в хорошей лавке брали. Но местные всё равно себе больше зажали. От знахи государства каждый на ребёнка по дукату для обзаведения перепало. Кому двойня пришла пара, вельмож выдавал. А это её мужа, сказывали, платки каждой роженице должны были раздать, но начальники себе захапали. А, ну понятно. Государен очень не спит о народе радее, это начальство до людей не доносит, только себе гребут. Разговор. Боюсь, все волокаровская высочество не осознаёт всей опасности этого известия. Нет, почему же впал не понимает? Некоторые уже решили действовать. Наш человек сообщил о возможности использования яда. Леди Марианно охраняют, краул меняется ежечасно. С ней постоянно находится доверенная статс-дама и дежурные от охранников. Чем больше людей, тем легче найти брешь. Леди здорова? Она перенесёт роды? Конечно, она молода и сильна. Недалеко от неё постоянно дежурят акушеры. А дети? С ними тоже всё нормально. Я не понял, в чём вопрос. Как с вашей профессиональной точки зрения, если завтра случатся роды, какой прогноз? Слока преждевременно дети родятся несколько недоношенными, но при достаточном уходе всё будет нормально и для них, и для матери. Я это и хотел узнать. Будет лучше всем, включая их королевских высочеств. Вы меня поняли? Дед и внучка. Дедушка, миленький, очень тебя прошу, ну сделай для меня, прикажи кому-нибудь, а? Лаурчик. Вот зачем тебе столько цацк? Ладно, твой рыцарь хороший жемчек подарил. Я не против потратиться и сделать из него тебе свадебное колье. Ну ещё зачем? И ты ведь просишь-то не мелкие вещички, а что-нибудь серьёзное. По росписи в шкатулке 33 украшения. Ещё стах мне брошь подарил и жемчек на колье 35 от герцогства диадему и пряжку для накидки пришлют 37. Мне всего трёх вещей до 40 не хватает. Ты из меня верёвки вьёшь. А про награду в честь обучения и свадьбы думала? Тоже от меня идёт. Знаешь, какие расходы? И пап твой тихому баронству обещал. А кто земли будет выделять? И тут я. Давай помоги мне хоть чуть-чуть сэкономить. В твоём герцогстве у Тиховой земли уже есть, чтобы мне ему баронство не изыскивать. В честь свадьбы награди его малым городком. Есть такой с ним рядом, Сухаяр называется. «И ему до баронии хватит, и ты себя щедрой покажешь. И я смогу вместо баронства Тихому тебе бабушкин пояс отдать. Тот То золотого плетения с розовыми шпинелями, серёжки старинные с берилами и нашейную гривну с гранатами». «Дедушка, ты самый добрый и хороший. Я каждый день буду перед женихом в новом украшении ходить. Правда, буду самая-самая красивая?» «Ты и так хороша, без всяких своих штучек». Но с ними лучше, да? Лучше, лучше. Завтра указ пришлю, подпиши. И тихому твою печать отдадут. Пусть и затвердит и своему новому владению порадуется. Дедушка, а что я жениху подарю при знакомстве? Дед и отец. Тихий стал задавать внучке правильные вопросы. Как дело кармана касаемо, сразу понял свой интерес. Надо его успокоить. При объявлении о помолвке от Лауры ему будет подарок, а от нас баронская корона. Все решат, что за предсказание наследника. Дворянский совет утвердит, а после свадьбы, если будут неправильные предположения от мужа, он баронству наш протекторат запросит. Нам же нужна гарантия добрых отношений. Лагус, ты ведь не откажешь своему придворному? Ещё как не откажу. Я правильно понимаю, в городке портал есть? Есть. За той же алым тихому. Тогда уж точно отказа не будет. А вот пара полков одного хватит. На зеленоземье через нас порталы ведут. Одна Крепсть к нам дорогу закрывает. А из двух оставшихся одна в новоиспечённом баронстве. Много ли через оставшиеся игольное ушко сил подтянешь? И лаурен интересуют стены и такая жемчужина в короне останется. Тихому тоже удача, всем будет хорошо, кроме жениха. Пап, причём тут жених? Доходы дочки мытрок к ней будем. Я с ним договорюсь. Он сегодня инкогнито приезжает. Пол на тебе горечится. Внучка сама должна понимать, что под дедушкой и папой ей лучше. Вот смотри, как дело с тихим хорошо обернулось, аж самому приятно. Да, вот ещё что. «Он на нашей подданной обязательно должен жениться, а то вдруг чего?» «У графа Заозерского дочка-красавица подрастает. Ее старшая сестра, Лауркина подруга. Лучше Заозерская, чем дочка Ранбрандов». «Не скажи. У тех дочка с графством куда аппетитней выглядит. Еще герцог с твоим светит в наследство. Сладоккус. Заозерский такого не предложит». Герцог наш подданный, и его голос в гильдии может пригодиться. Принц. Эдмунд, ты позволишь мне тебя так называть, ведь мы уже почти родня? А мне вас как называть, папочкой? На ты, и просто логозом. Между нами нет даже десяти лет разницы. Так вот, Эдмунд, ты прав, я прошу многое, но многое и даю. — Я не могу. Я не могу согласиться, меня просто не поймут. Смотри, ты принимаешь протекторат, но оставляешь полную автономию во всех внутренних вопросах. Взамен получаешь остров Варсен, будет у тебя собственная колония. Мы же заберём лишь внешние отношения. Всего две страны граничат с тобой. С одной вы воюете уже 6 лет, мы другая. Что ты теряешь? Без свадьбы с моей дочерью тебе не на что держать оборону про наступление можешь даже не мечтать. У тебя в казне не осталось и ломового гроша. Всё ушло на содержание армии. Твои кредиторы ждут приданного. Зимой по герцогству пройдут голодные бунты. А я предлагаю зерно, мясо и вино. Лагос. А тебе зачем брать на себя такую обузу? Хм. Словам про счастье моей дочурки ты не поверишь. Так да другой аргумент Шесть преданных полков на моей стороне, обученных, закалённых в реальных битвах, и лучший на сегодня полководец и командующий. Осенью мне будет нужна конная дивизия. Получь первый армейский корпус и три моих гвардейских полка на всю кампанию. И тебе не придётся их кормить, твои долги заплачу я. Молчи. Их почти полностью скупили за шестую часть стоимости. Вот как низко они котируются. Ты будешь при мне тем же, кем фон Лаунгер при моём отце. И я согласен. Ещё, Эдмонд, люби и береги мою дочку. Она настоящее сокровище. Лагос, никто не посмеет бросить косого взгляда на мою жену. Я не про то, но ты меня понял. На обручении или перед свадьбой просишь моего именно моего вратактара, а ты для своего великого герцогства и герцогства своей жены. После свадьбы в течение месяца обещанные войска перейдут под твоё начало на сколько тебе над времени? Месяц не меньше. Месяц мало, можешь не справиться. На 3 месяца. После возвращения войск закрываешь свои долги, передав мне право на получение контрибуции. И до конца моей или твоей жизни. Шесть полков твоего герцогства приходят мне на помощь по первому зову. Боишься брата? Не только зятёк, и не столько. Больше тех, кто им прикрываться пытается. И последнее, не обижайся только. В сундучке три тысячи золотых. И страть их на сватовство, а то выглядишь оборванцем. Дела домашние В воскресенье проснулся ровно в 7 от покашливания. Кидор, увидев, что я открыл глаза, заявил: "Велели разбудить, уже время?" и вышел из спальни. Изверг. Мало ли, что я вчера сболтнул. Однако надо вставать, залёживаться неудобно перед слугой. Он специально ради меня встал, умылся, оделся. Чувство неудобства несколько уменьшилось, когда увидел, что слуга меня ждёт у ванной с огромным махровым полотенцем в руках. А ванна уже была наполнена. После водных процедур, укутанный в тяжёлый халат и в расшитых тапочках на босу ногу, я под конвоем проследовал обратно в апочевальню, где уже был оборудован трюмо и банкеточка и небольшой уголок для причёсывания. И мне слегка подровняли и причесали волосы. Как понимаю, было бы чего, ещё бы и побрили. Затем был в черне одет и усажен завтракать. Коммердинер нарядился отнять не в леврею, а всего лишь в тёмную тройку, да и перчаток у него не было. Это, наверное, потому, что я одет в брюки и рубаху без мундира. Подали омлет с луком-пореем под грибным соусом, сыр из творога с померанцевой коркой и пряную с добу к чаю, на манер простонародный. Я даже был подумал, может, я ещё сплю, и мне снятся райские кущи. Вкус, цвет, обоняние, осязание. Пожалуй, только слух не подвергся комплексной атаке амброзии, изготовленной моей служанкой. Но когда сразу после завтрака был припровождён в кабинет для разбора дел, понял, что такой кошмар мне и не снился. Вчера я привёз домой заполненные склянки, выгружая, проговорился, что это и есть задание государя. Внешний вид был одобрен, однако было заявлено, что необходимо дополнить упаковку. Сейчас балек этим и занимается. Он уже сбегал в магазин и купил дорогую обёрточную бумагу, по толщине папиросную но прочную и матовую, причём двух цветов. Сейчас аккуратно и красиво заворачивает баночки. Затем жемчужное зелье складывает по три склянки в тоже купленные синенькие картонные коробочки с рыбками, а лавандовые по дюжине в розовенькие с цветочками большого размера. В обоих случаях промежутки заполняются подкрашенной мягкой соломкой из того же магазина. Заполненная тара перевязывается шёлковой ленточкой соответствующего цвета с пышным бантом. И вот это я должен буду нести во дворец. Позорище. Но вы попробуйте поспорить с Кидором. Он заткнёт вас вежливо и не повышая голоса. Одной интонации будет достаточно для осознания своей полной некомпетентности в данном вопросе. Да и в любом другом, наверное, тоже. Сложно мне с ним. Ока один слуга занимался упаковкой, другой выложил из ящика на стол несколько писем, заставил прочитать каждое и попросил подписать. Письма были управляющим моими поместьями и требовали подробного отчёта о доходах с докладом на тему, чем именно они могут быть полезны своему господину, дабы он их не сместил. Оказывается, сведения о моих, да и вообще обо всех поместьях государства с адресами, размерами пахотных земель Виноградников и прочих доходных статей за небольшие деньги можно спокойно получить в любом дворянском собрании, а уж в столичном-то точно. Следующим делом стало вскрытие сейфа и показ найденных ценностей. На этом с делами в кабинете было покончено. Но только в кабинете, а мы переместились в гардеробную. Тюки вещей прошлого хозяина были приготовлены к утилизации. У меня просили санкции на продажу в лавку старьёвщика. Предложение взять что-то себе разбилось о вежливый отказ, хотя балек бы был бы рад кое-каким галстукам, ремням и ещё кое-чему, утвердил. Заодно спросил о наличии у человека часов, с упором на удобство службы. С неохотой мне было разрешено по случаю наградить серебряными. А затем мы переместились в столовую. С посудой было не очень. Жить можно, но гостей толком и не пригласишь. Фарфора, хрусталя и столового серебра — всего на дюжину кувертов. Да, оно и простовато, но замена — дело будущего. Подумаем ближе к женитьбе. Со скатертями, салфетками и прочим столовым оформлением — неплохо. Провал лишь с золотом. Вдруг кто-то из первых лиц государства заглянет, а традиционного золотого кубка для вина и нет? Впрочем, это мечтание про далекое будущее. Пока статус у меня не настолько высок. Перемещаясь из комнаты в комнату, мы обошли всю хозяйскую половину. Резюме Кедора, хотя он этого не говорил. Кое-как жить можно, но обстановку еще менять и менять. Я же заметил одну странную особенность. Коридор второго этажа длиннее коридора первого шага на два. Не-е-е. Я понимаю, может, на нижнем этаже стены дома толще, может, лестница визуально укорачивает вид, но не на два же шага. Однако придётся проверить, когда слуги спать уйдут. В 2 часа случился торжественный обед с леврей и белыми перчатками. Вновь кухарка была на высоте. Затем меня переодели в выходной мундир и отправили на приём герцогской чете ранбрандов. По-моему, Кидор не особо верил в серьёзность знакомства, всё же разница в статусах велика, но выдал для маленькой графини Терезы красивую жестяную коробку дорогущих конфет. Приём. Вновь прибыл в Герцкский дом. Вновь прошёл через двор от ворот к парадной двери. Вновь был припровождён в гостиную. В отличие от первого визита, народу было больше, человек до двадцати. Родители уже приехали, и мама разговаривала с хозяйкой дома. Меня встретил Найджел и после положенных приветствий познакомил с гостями. В отличие от прошлого раза, сейчас основная масса гостей была из его герцогства. Любой временно прибывший или постоянно проживающий в столице дворянин из Ранбранда мог прийти сюда. Хотя поправлюсь, просто обязан был прийти сюда. Такой, понимаешь, клуб для земляков, где можно было узнать новости с родных полей, найти единомышленников, а то и компаньонов для общих дел. Меня встретили несколько настороженно, так оно и понятно. Придворный чин, волшебник, молот, но при наградах. Чего от него надо ждать? Мы почти обошли зал, когда появилась маленькая Тереза с моим отцом. Оказывается, она показывала ему своего личного пони. Конфеты ей были приняты с благодарностью, однако послужили папе поводом рассказать о тяжком наказании, наложенном на меня государьем за дуэль. Девочка посмотрела с искренним сочувствием. Ещё бы пережить такие лишения, целая неделя, полных 7 дней без десертов и сладкого. Только настоящий стоик мог вынести такое без ропота. Между тем, внимательно разглядев мою форму, девочка заявила своему отцу: "Папа, ты помнишь, что я тебя просила по поводу кавалергардов? Так больше не надо этим заниматься. Придворная форма мне нравится больше". Что она имела в виду, я не понял. Хэзеева должны были уделить внимание и другим гостям, потому они скоро наставили, но маленькая Терезочка предпочла остаться поболтать с моей мамой. Вскоре всех пригласили к столу. Родители сидели недалеко от хозяев, меня девочка посадила рядом с собой. В общем, место было достаточно почётным. За едой я выслушивал о перипетиях личной жизни подаренного мною плюшевого мишки. Оказывается, у него конфликт с дочкой Терезой и фарфоровой куклой Тешей. Эти милые девчачьи глупости, рассказываемые с серьёзным тоном, были даже забавны. Но вдруг девочка спросила: "Стах, а ты возьмёшь меня в башню четырёх стихий?" Я не понял, про что она спрашивает. Тут мне снисходительно разъяснили, что это моя башня, крепость, подаренная мне сюзереном. Оказалось, что постройка весьма известная в узких кругах архитекторов и волшебников. Такая башенка обычной формы, Необычно, что в ней 40 этажей. Стоит она посреди огромного озера в жерле потухшего вулкана, и через неё проходит мост от берега к берегу. Найджел, услышав наш разговор, добавил, что башня построена около 800 лет назад. Из-за места расположения называется Башней четырёх стихий. Вулкан, хоть и потухший, огонь, гора, понятная земля, озеро из талых вод стекающих с ледников окрестных гор, вода. А здание высотой 40 этажей, воздух. Неудивительно, что башня место силы всех этих стихий. Однако жить там не слишком комфортно. Холодно, ветрено, влажно, постоянные туманы и поднимающийся каждую весну на 12-15 ярдов уровень озера. Кстати, по тому на первых 20 этажах совсем нет ни окон, ни даже бойниц. Его жена Тереза меня успокоила. Сказала, мост проходит через башню на уровне 21 этажа, и вода до него ни разу не доходила. Стены сложены из валунов и скреплены между собой без зазора. Волшебники школы Земли постарались. Мост не широкий. Большая карета или телега проедет, а вот две не разменутся. Это почти единственный путь в соседнее оборонство. Там даже портала нет. То есть раньше он, конечно, был, Но ли это 200 назад владелец земли решил, что нечего баловать волшебников платой за проход, она ему и самому потребна, и взял портал под свою руку. Волшебники отдавать свою постройку не захотели, барон обложил их осадой. Смешно звучит, да? Портал в осаде. Осаждающие это скоро поняли и пошли на штурм. Но защитники воевать не стали. Ушли, прихватив портальные камни. В результате у барона появилась красивая каменная постройка, но не стало портала. Пришлось предложить мировую. Мерицы волшебники не захотели. Доход с этого направления не так, чтобы очень велик, а пример для других хороший. Так оно и осталось. Везут в баронство в основном зерно, овощи и вино. Немного тканей, скобиновые и прочего товара, как в любое другое место. Вывозят медь, иногда мрамор, гранит, декоративные и поделочные камни. Ко мне и хороших, и разных много, но уж очень далеко и дорого их вывозить. Изредка боронские войска пытаются взять мост под свой контроль, но пока ни разу им это не удавалось. Вот такое у меня владение. Экзотическое и романтичное. Для жития плохо годное, но для стихийной магии полезное. Домой уехал с подарком. Тереза нарисовала совместный портрет медведя и куклы. Кстати, очень неплохо. При прощании папа шепнул: "Хорошая девочка, одобряю". Мама ничего не сказала, только подмигнула. Хидор отнёсся к рисунку крайне серьёзно, пообещал повесить в кабинете и узнать подробности о приданом и родственных связях. Даже результат визита признал достойным. Служба. Утром был поднят, вымыт, причёсан и вместе с косметикой отправлен на службу. По приезде служители мне рассказали, что мои напитки в стиле камер-юнкер опробовали во всех дворах. Кофешенк и муншенк везде были нарасхват и даже заработали наградные. Мне также припомнили бакенбарды, носимые совместно с усами. Государь объявил меня в острым малым и любителем все объединить в один стакан. Еще даже милости воспрогнозировал. Вот увидите, всего лет через десять из парня будет толк. Переодевшись из выходного в повседневный мундир, записался на приём к его величеству. Отправил записку обер-цэлмистеру, что известная ему поделка изготовлена и принесена во дворец. Затем пошёл отметиться в приёмную его милости и обнаружил караул дворцовой полиции, стоящий перед дверью кабинета принца. Что и как они ни говорят, но согласно внутреннему распорядку двора, стоять полное право имеют. Дежурный камерюнкер по секрету сообщил Вчера вечером, хотя, может быть, и сегодня ночью, случился несчастный случай. Куклит пришёл в свой кабинет, открыл потайной ящик, но что-то пошло не так. Сработала ловушка, метатель выстрелил, а по времени суток никого не случилось поблизости. И болт оказался с нехорошим ядом. Словом, только утром уборщики нашли тело. Дворцовые следователи и охранники установили, что верёвочка перетёрлась и оборвалась. Куклиту хоть в полгода раз надо было бы мастера вызывать, проверять механизм, но все дела-дела. Какая трагическая случайность. Как можно быть таким безответственным? Кто дела передавать будет? Бедный принц. Как он станет справляться без доверенного секретаря? Как такую потерю переживет? Кого в секретари назначит? Есть слух, что барона Агинского, но это не точно. Да уж, над же, как совпало. Только недавно я нашёл ловушку, а она сразу и сработала. Бывает. Повязал на рукав чёрную повязку в знак скорби, вернулся к себе, но был вызван к его величеству. Пришёл с коробками: три стекляшки жемчужного крема и две дюжины горной лаванды. У государя сидела Лаура, стреляла глазками на коробки, но старалась не показать своего интереса. Там был канцлер с помощниками и какой-то волшебник в чине статского советника. Помощник канцлера торжественно передал печать герцогства, а волшебник перевёл её на меня. Непростое оказалось дело, пришлось даже мне и сузирену пожертвовать по капле крови. Затем герцогине был зачитан указ. По случаю предстоящего бракосочетания даровались разные награды. Мне достался городок Сухаяр. После оглашения я приложил печать к документу. Оттиск слегка засветился. Магия однако Тут дошло дело и до косметики. Государь лично развязал на коробках ленты, достал по склянке, развернул, поощрительно хмыкнул и одобрил. Сразу видно — годящее зелье. Вот мне принесли недавно, чуть не в ночном горшке. Понятно, такое только в облегчении кошеля поможет. А здесь сразу видно — волшебство. Хвалю, Тихий. Какой я отморщен. Оба, Ваше Величество. С жемчужиной на золотой крышке сильнее и действует на весь организм в комплексе. С опалом на серебряной слабее, воздействует только на кожу и слизистые оболочки. Ладно, испытаю лично. Если понравится, будь готов сделать еще. Которая светится сильнее. Правильно, не перепутаешь. Под крайне несчастным взором округлившихся от обиды глазок принцессы, самодержец, отделил по банке жемчужного крема и по три лавандового для Лауры и её светлости. Остальное было велено отнести к нему в покое. По выходе меня остановил камер-сальмейстер, ему было поручено принять у меня принесённое. Выдал и получил вызов от его милости. Понятно, взял по коробке кремов. Преданность надо же выказать. О, принёс. Ай, я-то был решил, что ты совсем забыл про своего принца. Даже ругаться на тебя хотел, такими словами встретил меня его милость. Ваша милость? Да как бы я смог? Я бы никогда. Вижу и хвалю. Давай показывай и рассказывай. Потом же нет, несу подарком. После презентации я удостоился похвалы. Дальше последовал приказ. С Владом Чай слышал, как получилось. Так точно, Ваша милость. Да. Помнишь, ты с огоньком гулять ходил? Когда освободишься, поезжай к ней, поговори. Влад должен был, да вот нет его с нами. Объясни, что я крайне занят государственными делами, не до неё сейчас. Слушаюсь, Ваше милость. Что попросит, запиши. Там у неё какая-то блажь с заводом, свози, пусть посмотрит. Я ей дом обещал, документы тебе принесут. Влад успел купить. Может, её отцу что-то надо? Контракты на поставку какой или ордер? Я велю, тебе принесут парочку для простолюдинов. Награждай, не жалко. Словом, делай, что хочешь, но чтобы она не обиделась, однако и на глаза больше не попадалась. А то, понимаешь, воспользовалась лучшим и вцепилась. А у меня сын родится скоро, не могу отвлекаться. Да и Жене неприятно будет узнать о другой. Ей сейчас не надо, для здоровья плохо. На детишках может отразиться. Так что договаривайся, справишься. Так точно, Ваше милость. Давай, братец. Я на тебя очень рассчитываю. Да. Как закончишь разговор, сразу поезжай в заведение Розы. В полдень явился в кабинет Сюзерена и увидел двух расстроенных женщин. Тётя с племянницей помирились на фоне общего разочарования. Моё появление было встречено радостными улыбками. Или не моё? Может, они так встретили последнюю привезённую коробку с дюжиной стекляшек лавандового крема? Или всё же моё? Овы, про меня сразу забыли, в две пары рук распаковывая коробку. Потом, понятно, похвалили. Но я уже всё понял с первого раза, когда приносил жемчуг. После крема напомнили про обещание посмотреть статс даму и секунт майора. Я даже слова не успел промолвить, как мне их уже привели. Для приёма организовали комнату рядом с покоями Лауры. У секунд-майора обычное папиллома. На мой неискушённый взгляд ничего особенного. Висит и пусть висит, хлеба не просит. Однако женщине не нравится. Отсёк скальпелем маны саму папиллому, лечащей рукой разгладил. Дел на 2 минуты. Но так просто нельзя, надо время потянуть. Нашёл желвак на шее, обычный жировик тоже убрал. Родинку с волосками внутри туда же до кучи минут 20 протянул. У стацдамы ничего такого. Её заботит морщинистая кожа на груди, кожа черепахи, у нас её так назвали. Она вообще никому не мешает, а тётка переживает. Ну чуток помочь могу. Разгладил кожу на груди, привёл в порядок шею. Ну, женщина на часто выдаёт возраст. А для завершения сделал лёгкую потежку под висшим щекам. Мышцы немного в тонус привёл, кожу опять же, ничего такого, только косметика. Когда закончил, дама на себя в зеркало посмотрела и рванула на выход другим себя показывать. Даже исиски не прикрыла, прямо так с голыми и выбежила. Я сразу заподозрил, что дело нечисто. Выхожу. Её светлость на меня как удав на кролика смотрит. Улыбается, главное ещё. И стац дама до сих пор груди не прикрыла свои телеса в зеркале разглядывает. И другие женщины тоже глазеют, а секунд-майор на шею таращится. «Стах?» — решительно заявила Сюзерен. «У меня такая некрасивая родинка. Там, сзади». «Погоди, Лаура, со своей попкой. Это надо еще согласовать», — прервала ее тетка. «Стах, вы позволите себя так называть?» «Понятно, не запретил». А ее сиятельство попросило пройти с ней в Желтый дворец кое-что обсудить. Еле перенёс на завтра. Сослался на отсутствие магических сил и израсходование ингредиентов. Лаура на неё волком смотрела и опять на родинку намекала. Как она вообще её у себя на пупке увидела? Зачем убирать, даже не спрашивая. Перед тем как принять пациенток, я переоделся в ученическую робу. Теперь необходимо было оказаться в мундире. Начинаю откланиваться, сразу в руке оказывается узелок от секунд-майора, потом оказалось с шестью дукатами, а Статсдама шепчет: "Я вам так благодарна, так благодарна, пока возьмите вот этот пустечок в знак внимания". И суёт мне чётки. Такой пустековый пустечок на три дюжины розовых жемчужин, причём каждая дюжина отделена от другой крупной чёрной жемчужиной. Ах, ренить. Но ну не смог я отказаться. Это она за мм Говоря по научному, разглаживание зоны декольте столько отвалило. Не успел мундир надеть, вновь вызов. В маленьком здании, переходном между зелёным и белым дворцами, мне выделили кабинет. Небольшой, ярда 4х4, но личный. Вы думаете, у многих здесь есть хоть постоянный стул? А у меня теперь шкаф, стол и кресло. Оберц-алмейстер его лично выхлопото показал. По пути спросил: "Значит, лавандовое зелье против геморроя тоже. Мы с женой ещё вчера предположили, я сегодня попробовал. Такой прекрасный эффект. Очень, очень вам благодарен. В вашем возрасте всей полезности всего зелья понять нельзя, но не зря подобный рецепт по наследству передаётся". Вильмурж острельнул взглядом по сторонам и совсем тихо шепнул: Государь лично оценил. Говорит, давно его так мягко не прислабляло. Жемчужный только для внешнего лоск хорош, а вот лавандовый ждите нового назначения. Но вы понимаете, наши будут крайне благодарны. Не, я про такое применение как-то не думал. Но если помогает, опять же, помимо облегчения трона, стула, морщинок на заднице не будет. Кожа мягче и глаже, чем на лице, сплошная польза. В новый кабинет принесли документы на домик, купленный Куклитом. Скромная такая трёхэтажная городская усадибка с фруктовым садиком, розарием, конюшней, каретным сараем и дворовыми постройками. Всё есть для нормального жилья: маленький танцевальный зал, обеденный зал и остальное в таком роде. Для обслуживания необходимо не больше дюжины человек прислуги. Я очень не уверен, что Адриану Цейдлеру, отцу Эммы, хватит денег содержать такую маленькую хибарку. Принесли два ордена почётный гражданин, заполненными жалованными грамотами, осталось лишь вписать фамилию и имя награждённого. Награда только для простолюдинов, чуть выше по уровню, чем простой значок. Разрешена к ношению с мундиром. Никаких выплат, льгот и послаблений не даёт, кроме преимущества при прочих равных с другими простолюдинами и титулования в документах почётный гражданин. Даётся в случаях вроде благотворительности или помощи в каком-либо начинании. Уехал после урока танцев. Как понял, лавандовый крем Лаура сразу опробовала, и он ей понравился. В доме Цейдлеров меня приняли мгновенно. Кроме Эммы в разговоре приняли участие Адриан, её отец и София, её мать. Я пояснил, что его королевское высочество занят важными государственными делами и никак не может встретиться с девушкой. Конфиденциально рассказал о двойне, намекнул на недовольство его величество и закончил предложением осмотреть подаренный домик. На что глава семейства заявил: "Хоть что-то". И стал внимательно разглядывать документы на покупку. Тут его настроение резко улучшилось. Он предложил жене отказаться от сделки. Говорит, знает он контору, через которую продали, поговорить с ними, они ему деньги вернут. Понятно, процента 3-4 от суммы придётся потерять, зато остальное можно будет вложить в оборот. На том и порешили. Не то что Эми такое решение понравилось, но мама ей очень аристократично заметила: "А ты на что надеялась, дурында? Сразу, как дала, просить надо было" пока мужик в запале, а ты с ним на завод проситься стала. Мама, мне пять процентов обещали. Не вынесла душа поэта, и в разговор вступил отец. Какие пять процентов? Отчего? Одна дура пообещала другой процент от головной боли. Минут через десять стороны перестали перерекаться. Оказывается, и тут без Тины не обошлось. Чтобы окончательно успокоить девушку, сказал, что меня уполномочили посетить железное производство. Пусть и договаривается. Понятно, я не принц, но хоть что-то. Последняя надежда на большие деньги. Уехал, выполнив задание. Не пообещав ничего сверхвыделенного, наоборот, даже орден сэкономил. На завод поеду, правда, но потеряю пару-тройку часов. Нормальный результат встречи. «Король. Мне все отдал, как обговаривали. Потом его королевскому высочеству три и дюжину принес. Леди Лаури еще дюжину? Больше не было. Ну, им-то понятно, никак не мог не дать. Больше точно никому. Ни единой крохи, ваше величество. На благодарность не намекал. Никак нет, ваше величество. Знает свое место, что дадут тому и рад. Ни почину не хапает. Это он молодец» понимает, где находится и из чьих рук кушает. «Ещё что ли приказать пару дюжин горной лаванды? Ваше Величество, и приближённым бы хоть по дюжинке, а? Хватит и по половине. Хотя, Ваше Величество, ведь и дамам надо бы уделить. У меня жена очень ждёт. Расходы большие. Одни к крышке почём. Хотя, конечно, такое облегчение сегодня случилось». Лекарь осмотрел, даже не поверил, что один раз мазали. Разговор. «Крем хорош, но дорог». «Так потому и дорог, что хорош». Слышала фрейлины ее светлости, кислотой на крышку капнула. Проверить хотела, настоящее золото или медяшка. «Да ты что?» «И как?» «Настоящая вестима». Ее светлость так ругалась, так ругалась, — говорит, — Видать ты, дворянка липовая. Коли не веришь тому, у кого больше 18 поколений благородных предков в роду. Небось сама кого обманывала. Так разгневала и что не приведи боги. Конечно, самая настоящая дура. Крышка её золотая, подумаешь, в зелье точёные бриллианты и жемчугами насыпают. Ракушечка сияет мадженским светом, а она кислотой поливает. Могла и жемчужну на крышечке повредить. Такая баночка красивенькая. Слава андовым кремам попроще, но тоже очень симпатичное. Наши хотят у Лауры по одному цветочку выпросить. А может, с самим Тихим поговорить? Ты что? Она тогда разгневается. Марианна. Баронесса. Вы знаете, после того, как мальчик положил руки мужа мне на живот, Лагос приходит ко мне, гладит малышей и разговаривает с ними. «Мужчины такие смешные, правда?» «Да, ваша милость. Мой муж точно так же себя вел перед рождением нашего сына. Я так благодарна Тихому за то, что показал Лагозу, где надо трогать малыша, а где малышку. Он вернул мне мужа. Это очень мудрый поступок, ваша милость». «Очень». Лагозу нравится, когда он разговаривает с детьми, а малыши его чувствуют. Он просто тает от удовольствия, когда они толкаются. Ваша милость, отцу и должно это нравиться. В скором времени он будет иметь удовольствие и держать малышей на руках. Они и сейчас толкаются. Ваша милость, немного потерпите. Они сильно толкаются. Я позову Лейпа Кушера. Они очень сильно толкаются. А-а-а! Братья, это твои плохо сработали или мои перестарались? Честно, не знаю, как жена, дети... Жена пока слаба. Детишки сказали в норме. На руки подержать их не дали, но показали. Забавные такие. Я лаурку маленькую уже не помню. Сволочи, точно найду, откуда ниточка тянется. На, адресочек. Там собираются все мои главные. Подумай над этим. Перепиши, проследи, куда ходит. Верных и умелых надо. Некому поручить. Отец манифест уже подписал. Теперь ты наследник, тебе и разбираться. Но с моими надо кончать. Много на себя взяли, меня только флагом видят. А я обещал делить соратниками все тягости. Зря-то с ними так мягко. Если у нас не получится, ты куда? В колонии? Ага. Вице-королем. А ты в изгнании? Да. Я еще побултыхаюсь. Приготовил пару-тройку путей отхода. В заведении мадам Розы. В заведении мадам Розы следовало пребывать в партикулярном платье, ни в коем случае не в мундире. Поэтому пришлось заезжать во дворец, переодеваться. Приехал, вместо мадам Розы встретил старичок председатель клуба. В зале мест практически не было. Девушек, кстати говоря, тоже не наблюдалось. Кофе и рюмку ликёра принёс лакей в левреи с гвардейской выправкой. Буквально через четверть часа вошёл придворный, чей портрет я видел в зелёной колоде. "Господа", громко объявил он. "Причина нашего сбора отпала сама собой. Однако хочу вас проинформировать, что леди Марианна разрешилась от бремени двойней. Мальчик и девочка. Его величество подписал манифест о назначении его королевского высочества принца Лагоза наследником престола королевства Хаор". Его королевское высочество принц Лагос благодарит всех собравшихся за преданность. После некоторых принятых решений он соберёт сие собрание вновь. Народ зашумел. Из разговоров стало понятно, что роды прошли немного раньше ожидаемого срока. Необходимо срочно, вот прямо сейчас. Нет, всё же завтра подготовить списки с указанием должностей чтобы срочно их утвердить у принца и представить государю дублёров главнУправляющих лиц. Единственное, что касается меня непосредственно, в честь рождения сына необходимо завтра же сделать принцу хороший подарок. Народ кипел, бурлил, спорил. Я же точно понял, мне здесь места нет. Слишком я мелок и молод. А раз никому не нужен, спокойно могу ехать домой. Хотя, наверное, мудрее переночевать во дворце. Заодно стоит узнать, в каком мундире положено поздравлять с рождением, в парадном или особом. А если в особом, то что к нему положено надевать? Так что незаметно выскользнув из зала и объяснив председателю свой уход, я отправился во дворец. Тень. По дороге во дворец я прикидывал, что мог бы подарить своему принцу Мелкие золотые вещи прежнего хозяина дома, даже не смешно. Часы, причём не новые, вы меня поняли. Деньги? Получается, у меня есть только одна достойная вещь перстень с бриллиантом, который купец в больницу принёс. Всё же 10 каратов, такой и государю не стыдно подарить. А лучше, конечно, было бы подарить изумруд, но чего нет, того нет. Точнее, ничего вообще больше нет. На будущее надо заботиться вопросом. Передаривать можно? Вот чётки, например. Три дюжины розовых жемчужин чёрные себе оставлю. Вещь заметная, что скажут, если передарю? Золотой портсигар, наверное, не отдашь, его милость обидится. И вообще, что дарить-то положено? Понял. Надо было спросить Кидора, он точно знает. Но не возвращаться же. Да и перстень в дворце По прибытии вопрос, куда идти, спать или в гимнастический зал, был решён за меня. Принц велел прибыть к нему, если приеду до полуночи. Ночью точно не до церемоний, так что просто надел парадный мундир, и меня отвели в салон. Его милость, явный ещё не думал ложиться, занимался делами и был совсем не похож на себя. "А пойдём", приказал он и завёл в комнату со стенами из пробки. "Здесь не подслушают. К тебе задание". Сходи по этому адресу. Прикинь, как можно отследить туда приходящих. Только чтобы тебя никто не видел и со мной не связал. Там верхушка синяков, которые помимо Торна дела крутить стали. Надо точно узнать их имена, а отомстить хочу. Что жена разродилась, знаешь? Так точно Вашмильс. Зелье ей дали, чтобы раньше срока родила. Могу спросить Вашмильс, как леди Марианна и дети? Жена слаба. Но доктора говорят, что день-два и придёт в себя. С детьми беды не будет. Лицо принца исказилось злой гримасой. Не прощу, ни за что не прощу. Найди и определи, кто в дом ходит. Они прикаса oldValue, когда ужены схватки начались, во дворце чудом сразу двое целителей случились, дежурные менялись. Сам Бертиос сказал, что в одиночку он или жену, или детей только вытянул бы, с волочи. Ненавижу решил переключить принца на другие мысли. Ваше милость, разрешите поздравить вас с рождением двойни и объявлением вас наследником престола. От малых возможностей и моих прошу принять подарок. Протянул перстень. Принц взял, недоверчиво посмотрел на кольцо, на меня, потом опять на кольцо и шёпотом спросил. Совсем сдурел? Это измена? Потом обнял меня и продолжил. Верный ты, собаки верней. По себе людей судишь. А люди разные, хорошие и плохие, но верных мало. А вдруг кто увидит? Потом возьмет, а отсюда несет. Тебя хорошо, если только в опалу отправят. Обещаю, на своей коронации буду в твоем перстне. Но пока терпи и молчи, молчи и терпи. Совсем недолго осталось, а там или-или. Первый ты мне королевский перстень даришь, не забуду. Но ни слова, ни взгляда, что меня королем считаешь. Есть ближники, тебя с ними числить буду. В первые чины выйдешь. Может, верховным магистрам удастся тебя протолкнуть. Еще долго мой принц шептал несколько несвязные слова. В общем, понял, такой бриллиант его милости не по чину, но очень я им ему польстил. Теперь от него мне никуда не деться. Отпустил меня принц. И я стал разбираться с лоскутом бумаги, где адрес записан. Кроме адреса, там план нарисован, комната для совещания обозначена. Сказано, что в ней заклинания не работают. Даже свет идет от свечей и масляной лампы. Раз в час по дому проходит стража, а так он пустой. Снаряжение шиноби я к дяде в сундук вернул. Ведь Эля тайник не нашла. Съезжу, оденусь, посмотрю, что там по означенному адресу приехал, переоделся, на всякий случай взял с собой инструменты для взлома и пошёл. Благо рядом, та же Дворцовая улица. Через 15 минут нашёл место, ещё через 5 вошёл в дом. Стража на улице, дом пустой, красота да и только. Нашёлся величественный зал. Заклинания в нём точно не работают. Только возможности теней, не заклинания, а сверхъестественные способности. В зале стол, кресло и люстра масляной лампы. На столе канделябры со свечами. Лампа ароматические смолы греет. Это меня на мысль навело. Взял одну свечу и вернулся в аптеку. Набор для взлома не пригодился. Но вот в аптечке Ильянина есть набор ядов. В нем три дозы лучшего яда ДНД, черного лотоса. Это самый дорогой, самый летальный яд. Его можно подсыпать жертве в еду, можно уколоть и внести в рану, можно много способов применения, но самый эффективный поджечь измельчённые сухие лепестки, тогда умрёт любой, вдохнувший дым. Захваченную свечу я аккуратно разрезал и вдоль фитиля сделал канавку. Со всеми возможными предосторожностями высыпал в канавку дозу порошка и вернул свечу в исходное состояние. Пошёл вновь в зал. 3/4 часа и в канделябре стоит моя свеча. Опять аптека и возвращение во дворец. Служитель, ну, очень прозрачно намекнул, и мне пришлось осмотреть девочку. Лет четырнадцать. Уже смирилась с рытвинами на коже, но смотрит на меня, как на заместителя бога на земле. Рытвин очень много. Фриду и ту малышку даже сравнить нельзя с ней. Еле смог выгладить лицо и шею, на большее не хватило сил. Хотя надо признать, с каждым пациентом мне всё легче и проще заниматься лечением. Велел приходить в следующий раз. Девочка смотрит на себя в зеркало и вместе с мамой восхищается. Её папаша пытается целовать руки, а у меня еле хватило сил сбежать. Кстати, жемчуг принесли мелкий и какой-то грязный. В принципе, мне и такой годин. Мог бы из них и не брать вовсе ничего. Однако необходимо поддерживать легенду. Служба. Утром принц вызвал меня в свой кабинет и спросил: "Ты с огонёчком говорила? Доложи о результате". Судя по его выразительному взгляду, брошенному на стенную панель, лишнего говорить не следовало. "Ваш милость, девушка была огорчена, но уже совсем готова к разрыву. Семья очень благодарна вам за дом, они собираются от него отказаться и сразу взять деньгами". Да. Принц был разочарован и сильно. Прям так, деньгами. Как-то вульгарно и пошло. За любовь брать деньги. Я было не лучшего мнения. Просто люди, на ваш милость. К тому же купцы. Да понятно. Однако я весьма разочарован. Что ещё говорили? Про завод, ваш милость. Я поеду туда что-то смотреть. С чего такая любовь к железу? Простите за откровенность, но боюсь вас расстроить. Девушке обещали процент от прибыли, если она привезёт Ваше милость. Принц грустно поинтересовался: "Какой хоть процент? Хочется знать, во сколько меня оценят?" "5, Ваше милость. Всего. Недорого." Я рассчитывал на половину или хотя бы на треть. А тут мною торгуются гроши, даже несколько обидно. "Поезжай, посмотри, потом доложишь." Любопытно, ради чего затеили интригу. "Слушусь, Ваше милость." Однако Эмме вы действительно сразу понравились. Но да знаю я. Сначала нравлюсь как мужчина, потом начинаю думать, чего бы такого с меня получить. Сама не догадается, так родня подскажет. Ты тихий, не думай, тебя то же самое ждёт. Женихом завидным стал, после бала ловить станут. У меня уже за озёрские тобой интересовались. Ран бренды давно сеть заводит. Девочки из заведения Роза лучше чистнее во всяком случае. Сразу тебе про деньги говорят. Принц очень расстроился. В моём кабинете ждал меморандум из иностранных дел коллеги. Пробившись через витиеватые обороты, можно понять: рассмотрев полученный объём работ, мне выделяют за штатные единицы копииста, курьера и сторожа. Также увеличивают подотчётный фонд со 100 до 150 талеров. Солидно, очень солидно. Надеюсь, работа моим починенным найдётся. Надо будет туда заскочить, проверить. Не успела осмыслить эту бумагу, приносит другую. Мне надлежит оплатить 16 талеров вступительный взнос в гильдию волшебников и алхимиков Хаора. 4 талера регистрационный взнос, 10 дукатов за два протокола о результатах испытаний на магистра. 20 дукатов за изготовление именного идентификационного знака магистра гильдии. А вот годовой налог могу заплатить когда и сколько мне будет угодно. Главное до конца года и не менее 10% от суммы проданных через гильдию услуг. Жалование процент не платится. А оно мне надо. В смысле, в гильдию. Забежал адъютант от генерал-аншефа. Капитан, между прочим, Занес стопу подписанных бумаг. Оказывается, гарнизон все время что-то клянчил. Сейчас подписали все их запросы за последние три года. Отдельно порученец показал требования на вещевое довольствие. Мое довольствие. Там много разного положено. В первую очередь парадный и повседневный армейские мундиры шеф-коменданта 2-го ранга при Зеленоземском горнопехотном полку. Звание соответствует и восьмому классному чину и моей крепости. Она далеко не фортик с полуротой солдат, но, конечно, и не огромная крепость, занятая усиленным гарнизонным полком. Словом, требование он отправит на склад, и оттуда всё положенное привезут мне на квартиру. Однако мундиры придётся подгонять у портного, они полуготовыми выдаются. Жалование будут платить помесячно: 90 талеров до столовых 60, квартирных 45 и фуражных 15. Столовых так много, потому что шеф-коменданту принято хоть раз в месяц устраивать общий обед для офицера в части. Расходы на принятие должности — еще 100 талеров. Расчет в полк послали, но не обязательно скакать за жалованием каждый месяц. Тем более, что мне положены вестовой и денщик. Если пожелаю, их из гарнизона в столицу пришлют. Вестовой будет по поручениям бегать, в том числе может и за деньгами или бумагами в гарнизон смотаться. Денщик станет за вещами присматривать. Жить и питаться они, правда, должны будут при моём доме, но паёк им вообще-то положен. Число мест службы у меня резко увеличивается. Как справляться буду? Хотя вестовой был бы полезен. Да и про денщика надо у дома правителя спросить. Вдруг он зачем-нибудь ему пригодится. Уже привычно в полдень я в кабинете Сюзерена. А там тоже уже привычно сидит её светлость. Вчерашняя пациентка, статс дама, подарившая чётки тоже здесь. Женщин интересует косметика, точнее пластика. Главный и основной вопрос: сколько продлится эффект? Отвечаю про подтяжку щёк. С год мышцы точно будут в тонусе. А кожа на груди? Тут сказать не могу, мысли нет. И если не запускать, то может такого больше и не должно случиться. Как ни странно, год женщину порадовал. Герцогиню тоже. Только Сюзерен была несколько задумчивой. Судя по её поведению, с тётей она вновь помирилась, но что-то её гнетёт. Я был прав. Девочка расстроилась из-за того, что эффект жемчужного зелья пропал. И ведь скоро предстоит знакомство с женихом, потом балы, свадьба. А значит что? Нужны зелья. Ожидаемый вывод, да? Великая герцогиня решила со мной поговорить и с разрешения Сюзерена утащила в жёлтый дворец. Что ни говори, женский вкус это уют, тепло и что-то такое непонятное нам мужчинам. Шторки на окнах чуть по-другому приспособлены, кисти на портьерах, банты вместо узлов на шнурах и совершенно другой вид из окна. Домашний такой и умиротворённый. Вазочки стоят в нише шкафчика, в чётко продуманном асимметричном беспорядке. Чем-то таким приятным, семейным веет от обстановки. Про Белый дворец, если охарактеризовать его в двух словах, можно сказать, роскошь и величие. Синий блеск и суматоха. Зелёный порядок и рационализм. А вот жёлтый это спокойствие и уют. Хотя будем честны, иногда видны следы того, что денег в Великом Герцогстве поменьше, чем у нас в королевстве. Порой приходится экономить. Опять меня зовут в комнату с пробковыми стенами. Правда, в отличие от комнаты принца, они разрисованы красивыми орнаментами. Стах возвестила ей её сиятельство. Мне нужна от тебя услуга, и я надеюсь на твоё молчание. Дело понятно. Герцогиня намекнула на юношу, который оказывает ей знаки внимания. Женщина была готова ответить взаимностью, но боится разочаровать свой предмет, ведь она значительно его старше. Тут я прервал женщину. Ваша Светлость, категорически с вами не согласен. Женщине столько лет, насколько она выглядит, и ни часом больше. Если так со мной стали разговаривать, значит, причислили к докторам. Помните анекдот Сколько в жизни женщины должно быть мужчин? 5. Муж. Ему ничего не показывают и ничего не рассказывают. Друг семьи. Ему всё рассказывают, но ничего не показывают. Любовник. Ему ничего не рассказывают, но всё показывают. Врач. Ему всё рассказывают и всё показывают. Пятый мужчина начальник. На неизбежный вопрос: "А ему как?" отвечают: "Это как начальник приказ". Раз я доктор, значит и психотерапевт. Уверил в сохранении тайны. Убедил, что она весьма привлекательная женщина. Долго отнекивалась, но с удовольствием согласилась. Затем перешли в салон, и за ширмой в присутствии стац дамы, она скинула лишнее одеяние. Нормальная дама с очень ухоженным телом. Она, как у нас неправильно называют, бальзаковского возраста. У Бальзака нашего Анна РД это тридцатилетняя женщина, но в данном случае это скорее баба ягодковый возраст. Никаких значимых дефектов. Сделал лёгкую подтяжку щёк, сгладил складки на шее, убрал лёгкие морщинки в уголках глаз, совершил минимальные воздействия на э выпиклисти о изгиба фигуры и работа сделана. Судя по всему, пациентка довольна. Платить мне неприлично, чай не вызванный лекарь, а просто хороший мальчик, зашедший оказать мелкую услугу. Так и не заплатили, но подарили симпатичный сафьяновый кошелёчек. Скорее даже женский. Пустой кошелёчки не дарят, чисто для проформы бросили туда золотую монетку, иностранную, в полстагины. Такая тяжёленькая, весом около фунта. Щедро. Сил потратил немного, но контроль нужен ювелирный. Иначе такое на кожаном острячешь. Любая женщина, если сразу не убьет, на всю жизнь возненавидит. Хотя, скорее, все же убьет. Остаток дня пролетел быстро. Мне сообщили, что сегодня вновь ждут у Розы, потому после урока танцев пришлось бежать, переодеваться и ехать. Ни на что времени не хватает. А я еще стенал, дескать, в гимназии много уроков задают. Да ещё у дяди работаю, времени погулять не остаётся. Тут жить времени нет. Вместо Мадам вновь встречает председатель клуба. Женщин по-прежнему нет. Народ бурлит. Я понял, насколько мелок и ничтожен. Со мной поздоровались, но ни один кружок к себе не подозвал. Я тоже не стал никуда вливаться, сел несколько на особицу, получил кофе с рюмкой черносмородиновой наливки и стал ждать. Вскоре появился его милость, дабы приватно, среди своих, без посторонних ушей, обсудить кадровые вопросы. Опять на меня внимание никто не обращал. Принц начал было читать представленный список, как в зал ворвался один из охранников принца с криком: "Нападение! Дом окружён! Стараемся вызвать подмогу!" Надо отдать должное, паники не было. Те, у кого случилось при себе, достали оружие, другие бросились закрывать ставни кричу. Продержитесь 3 минуты, затем мы вводите принца. Я открываю портал. Продержу его сколько смогу. Вас, реалпор. Собрание. Господа, заприте двери и зажгите же наконец свечи. Темно. Как председатель сегодняшнего собрания, хочу спросить. Кто из нас провёл столь неуклюжую попытку отравления? На точно не я. Майя Фрейлина даже была не в курсе. В курсе, не в курсе, какая разница? Результат провальный. Зелёнка наследник. Хуже того, его сына в случае смерти отца могут признать следующим наследником. Господа, вы заметили, как приятно пахнет? Что-то такое острое, пикантное, экзотическое. Вот мне это совсем не нравится. Голова кружится. А зачем сюда позвали зелёного кита? Лично я против. У вас сегодня нос как хобот. Как же хорошо мы проводим время, господа. А где дамы? Позовите дам. Смешно. Смешно. У вас прямо из глаз идёт кровь. Куда вы ползёте? Нам и здесь хорошо. Мы такие лёгкие, гибкие и прозрачные. Портал. После слов молодого волшебника В сердцах людей затеплилась надежда выбраться из ловушки, а не просто дорого продать свои жизни. Ледяные слова заклинания хлыстали по чувствам собравшихся. Люди знали, что прерывать чародейство нельзя, и защитили мальчика живой стеной. Через несколько минут вспыхнул изумрудный проём размером в дверь. Первым туда втолкнули принца, затем собравшиеся по очереди вбегали в портал. Уйти успели все, даже телохранители. Мальчик прикрыл их отступление стеной огня и вошёл в изумрудный свет последним. Крупные капли пота текли по его лицу, взгляд расфокусировался. Небрежным жестом волшебник закрыл за собой портал и никому не обращаясь, пожаловался: "Сдохну я когда-нибудь на этой службе". Потом рухнул было на пол, но его подхватили. Кто-то констатировал: "Магическое истощение". Люди огляделись по сторонам. Они оказались в доме среди руки чиновника или кого-нибудь в этом роде. Кабинет, куда привёл портал, был пуст. Коридор вёл в жилые комнаты. Но на шум прибежал слуга в приличной тройке. Он сразу узнал его королевское высочество, бросился на колени и начал приветствовать принца. Из расспросов стало понятно, Техи открыл проход к себе домой. Появились ещё слуги в скоротечной суматохе, пока принц писал Гонцу записку. Второй слуга с телохранителем относили хозяина дома в спальню. Первый, вместе со служанкой, моментально накрыл стол с закусками и недурным вином. Однако при том многословно сетовал на отсутствие положенного члену королевской фамилии золотого кубка, да и на недостойный такого блестящего собрания сервиз. Выбравшиеся из смертельной западни люди добродушно смеялись над преданным слугой. Отсутствие статусного бокала для вина было наименьшим из сегодняшних расстройств. Телохранители окружили дом. Гонец убежал за помощью. Уже через четверть часа стали подбегать городовые, а через пол-часа прибыли верные принцу горные егеря. Во дворец его королевское высочество вернулся лишь узнав от лекаря, что тихо ему ничто не угрожает и утром он будет в полном порядке. Хотя творить волшбу, лучше бы с недельку погодить. За принцем по домам разъехались и остальные. Лишь на улице остался наряд полиции, да в доме слуги наводили идеальный порядок. Во дворце охранители доложили, что заведение сожжено дотла, налетчики сбежали и их ищут. Причем найдут, и скоро. Возможно, уже к утру. Больно шумно и непрофессионально было организовано нападение. Нападавшие не более чем тупое мясо, посланное на убой, даже не понявшие, на кого замахнулись, есть много шансов через них выйти на заказчика нападения.